Глава 11. В течение нескольких недель жителей предупреждали, чтобы они не приближались к месту действия, хотя в этом не было особой необходимости, поскольку мало кто хотел посещать эту часть острова. И для того, чтобы люди в отдаленных частях острова не были чрезмерно встревожены, были вывешены объявления, в которых говорилось, что в любой момент может произойти мощный взрыв. который, однако, не причинит ущерба отдаленным районам. Гораздо более взбудораженные и нервные, чем когда-либо в своей жизни, чиновники вместе с инженером и доктором Фарнхемом ждали в своем бомбоубежище в нескольких милях от района живых мертвецов финала грандиозной драмы. Платина была взорвана без сучка и задоринки, и огромный поток воды мощным водопадом устремился сквозь стену кратера в глубину вулкана. Даже с того места, где они наблюдали, чиновники могли видеть далеко раскинувшееся белое облако пара, которое мгновенно поднялось над высокой горной вершиной. Прошла минута, две, три, с ревом, который, казалось, расколол небо и землю, с ударом, который бросил каждого человека на землю, весь склон горы, казалось, поднялся в воздух. Ослепительный блеск, который был ярче полуденного солнца, рассек небо столб клубов дыма, поднявшийся к зениту скрыл солнце и небо из виду, и на многие мили вокруг земля была расколота, разорвана и разодрана. Ручьи вышли из берегов, Оползни обрушились со склона гор, лесные деревья были расщеплены, как спички. Птицы были убиты в воздухе в результате сотрясения, и в течение нескольких дней после этого тысячи мертвых рыб плавали на поверхности моря. Тем, кто находился в убежище казалось, что взрыв никогда не закончится, как будто самая мощная сила вулкана была вызвана из недр земли, и никогда не перестанет извергаться. И в течение, казалось, нескольких часов ни обломки, ни камни, ни измельченная земля и камни не падали обратно на землю. Но, наконец, на самом деле всего через несколько мгновений после взрыва тысячи тонн обломков камня, расщепленных деревьев, пепла и грязи, мельчайшей пыли обрушились с грохотом, пока, наконец, все не стихло и не было слышно ни звука. Охваченные благоговением и потрясенные, наблюдатели в сопровождении группы вооруженных солдат отправились в опустошенный район. На месте деревни живых мертвецов зиял огромный новый кратер. На полдюжины миль вокруг остров был усеян обломками но нигде не было найдено и следа ужасных существ. И поскольку никто нигде и никогда не сообщал об обнаружении одного из монстров или каких-либо фрагментов их бессмертных тел, можно с уверенностью предположить, что где-то далеко за пределами земного притяжения живые мертвецы, разорванные на бесконечно малые атомы, обречены вечно оставаться подвешенными в космосе. Ужасный взрыв, о котором сообщили корабли в море и который был отчетливо слышен в Роке на расстоянии более 50 миль, был выдан за естественное, но безвредное извержение вулкана Сахарная голова. Что касается доктора Фарнхема, то на несколько тысяч долларов, оставшихся от его состояния, Он построил церковь и больницу, и он до сих пор спокойно проживает в Абилоне, посвящая свои таланты и знания исцелению больных и облегчению страданий. Его три человеческих подопытных все еще с ним. Они никогда не разглашали то, что они знают, и никогда не упоминали тот факт, что они подверглись лечению у доктора. потому что у них есть мысль, что если чиновники узнают, что они бессмертны, их постигнет та же участь, что и живых мертвецов. Насколько можно судить или определить, они такие же живые и бодрые, как всегда. Но обречены ли они жить вечно, или их продолжительность жизни просто была продлена, никто не может сказать. Во всяком случае, старший из них составил завещание, а двое других находятся в постоянном страхе быть убитыми автомобилями. Итак, бессмертие, по-видимому, не избавляет человека от страха смерти. 1927 год